Глава 10. Ну-ка нюхни, ну-ка нюхни, ну-ка нюхни меня, каждый нюхни меня. Кокаиновый блюз, американская песня, автор неизвестен. Грядущие испытания объявились в 8 утра в лице доктора Макмиллан. Уже проснувшаяся Дот впустила взволнованную женщину и осторожно постучала в дверь спальни, чтобы разбудить Фрину. Мисс Фишер, ругнувшись с просонья, оказалась в сашенных объятиях и провела пять увлекательных минут, пытаясь из них высвободиться. В конце концов Дот внесла поднос с двумя чашками чая. Фрина выпила свой чай залпом, встряхнула головой и не нетвердым шагом направилась в ванную. Через двадцать минут она, полностью одетая, появилась в гостиной, попросила аспирина и остановила, начавшую уже было говорить Элизабет Макмиллан, слабым движением руки. «Элизабет, я пока еще не готова слушать умные вещи», — простонала она. «Дот, принеси черный кофе». Фрина закурила и откинулась на спинку дивана. Доктор окинула ее строгим взглядом. «Если вы будете колобродить ночь напролет и начинать день с черного кофе и сигарет, через месяц вы окажетесь у меня, юная леди», — заметила Элизабет. «И раньше времени превратитесь в развалину. Мне нужно сообщить вам кое-что важное. А в больнице меня ждет пациентка. Послушайте меня, ради бога». Фрина допила кофе. В ее глазах снова появился огонь, она взбодрилась и оживилась. Простите меня, Элизабет. Я иногда бываю такой гадкой. Говорите, конечно. Я о пакетике, который вы мне прислали. Во что вы ввязались? А что? Что в них такое? Вот в этом, сказала доктор Макмиллан, выкладывая на стол аптечную упаковку, запечатанную красной восковой печатью. Хлорид натрия. «Обычная поваренная соль. А в этом...» Она вытащила муслиновый пакетик. «Чистый кокаин. Меня не интересует, где вы их взяли. Но советую вам быть поосторожней, моя дорогая. Эти люди порой действуют слишком поспешно». «Об этом я слышала», — пробормотала Фрина. Крошечный пакетик попал в ее карман, когда она была у мадам Бреда. И там был настоящий кокаин. А в пакетике побольше, который она приобрела как настоящий кокаин у княгини Деграсс, оказалась соль. «Интересная соль», — добавила доктор, поднимаясь. «Я обнаружила в ней следы самых разных химических элементов. Думаю, это соль мертвого моря». Ее используют для солевых ванн в некоторых салонах красоты. «Что ж, мне пора. Выпейте хотя бы чашку чая, Элизабет», — запротестовала Фрина, но гостья покачала головой. «Биологические процессы не ждут», — заметила доктор и ушла. В дверях она столкнулась с господином Смайти. Управляющий был вежлив, — но тверд. Он понял, что мисс Фишер была совершенно непричастна к правонарушениям, по поводу которых вчера вечером к ней наведались полицейские. Он рад, что все так мирно закончилось. Но больше такое повторяться не должно. Еще один такой эпизод, и ради благополучия отеля он будет вынужден попросить мисс Фишер найти другое место пребывания. Фрина улыбнулась и уверила его, что подобных случаев больше не ожидается, и что внушительные чаевые непременно будут добавлены к счету, чтобы успокоить его оскорбленные чувства. Господин Смайти удалился с довольным видом, осторожно закрыв за собой дверь. «Срочно запри дверь, Дот! Не то еще кто-нибудь сюда заглянет и устроит представление перед завтраком!» — крикнула Фрина и добавила не открывай никому, кроме обслуги. Черт, как там говорится? Так не глушил меня никто со дня, как мужа матери отцом назвал я. Шекспир, король Иоанн, акт второй, сцена первая. Саша, пора вставать. Молодой человек, явно успевший снова заснуть, вынырнул из-под одеяла и за минуту оделся он уселся на диване рядом с Фриной, на зависть бодрой и свежей. Фрина взглянула на него с возмущением. «Как можно так хорошо выглядеть в этот час? Это неестественно, отвратительно. Ну да ладно. Что ты делаешь сегодня? Мне нужно зайти в Скотс. У нас с сестрой утреннее представление в десять. Потом еще одно в три и вечернее шоу в театре Тивали». «Думаю, книги не захочет с тобой поговорить», — добавил он. «Я бы тоже хотела с ней побеседовать». «О, Господи, кто там еще?» Дот пошла открывать и вернулась, котя столик с завтраком. «Ну, наконец-то», — сказала Фрина, и принялась заваренное яйцо. В девять часов... Они с Сашей уже спускались по лестнице, направляясь в отель «Скотс». На стойке администратора ее ждали два конверта – тонкий голубой золотыми краями и ничем не украшенный пухлый белый. Незаметно для Саши она опустила их в сумочку, решив прочесть позже. Фрина не собиралась ни с кем делиться всеми известными ей сведениями. Дот получила все необходимые инструкции на случай, если мисс Фишер не вернется через три часа, и номер телефона душки полицейского. Саша предложила Фрине руку, и ее ладонь в перчатке проскользнула между его локтем и мускулистым боком. Он и вправду был очень привлекателен. Саша, похоже, угадал мысли Фрины. Уголки его губ чуть дрогнули в еле заметной самодовольной улыбке. Если бы на его месте оказался другой мужчина, Фрина рассердилась бы. Но Саша ее умилял. В нем не было самолюбия мужчины-завоевателя, только детская актерская гордость, рожденная заслуженными аплодисментами искушенной публики. От прозрачного утреннего солнца на аккуратной блестящей шапочке Фрининых волос появился рыжий отцвет. Они подошли к Скотс не самому модному, но весьма респектабельному отелю. Швейцар с явным неодобрением оглядел Сашин костюм, но впустил его, нехотя раскрыв дверь. Фрина не дала швейцару чаевых, и это расстроило его еще больше».